Без каких-либо ориентиров внешней среды у нее сохранится природный ритм. Клейн не спешила с такого рода заключениями. Она сделала только один вывод. Периодическое движение листьев вызывается автономными, то есть саморегулирующимися факторами. Но о том, что это за факторы, не было сказано ни одного слова. И все же Клейн внесла серьезный вклад в понимание связи эндогенного ритма с чередованием света и темноты. Она сделала большой шаг вперед, который привел к первой современной гипотезе о том, как работают живые часы. Другой значительный шаг вперед был сделан Ингеборг Белинг, работавший в Мюнхенском университете в лаборатории выдающегося энтомолога Карла Фриша. Атмосфера в лаборатории, куда в конце 20-х годов приехала Беллинг, была очень хорошо охарактеризована самим Фришем в его недавно опубликованных воспоминаниях. Более 50 лет пчелы в нашей лаборатории а во время каникул на вольфганг были самыми любимыми подопытными животными. Их способность различать цвета, их обоняние вкус, связь их чувств с миром цветков, их язык и способность ориентироваться – вот та чудесная и загадочная область исследований, которая всегда манила меня. Постепенно мы открывали для себя много нового. Открытие тех становилось все больше, и они настоятельно требовали изучения и объяснений. Фриш, всю свою жизнь занимавшийся пчелами, разработал специальную конструкцию ульев для наблюдения так называемой «наблюдательной ульи». Создал кормушки – для обучения и метода нумерации пчел пятнышками цветного шелака. С помощью этого метода он без особого труда узнавал любую из участвующих в опыте пчел, даже если их было несколько сотен. Высокое качество экспериментального оборудования, смелость и изобретательность постановки опытов – все это обеспечивало постоянный приток в Мюнхен – способных молодых людей, жаждавших работать под руководством знаменитого Фриша. Среди них была и Ингеборг Беллинг, которой предстояло наиболее длительное сотрудничество с ним. Обсуждая с Ингеборг программу ее будущих исследований, Фриш напомнил ей, что у Фореля в Швейцарии, Пчелы прилетали к утреннему столу на террасу, независимо от того, было на нем варенье или нет. Вспомнил он и сообщение Буттель-Реепена, что пчелы прилетают на поле гречихи только в те часы, когда начинается выделение нектара. Как мы уже отмечали, и Фурель, и Буттель-Реепен Были уверены, что пчелы прилетают за пищей только в такое время, когда ожидают найти ее. Бутевия Пен назвал эту замечательную способность «чувством времени». Но где же источник этого чувства времени? Находится ли он внутри самой пчелы, или она ориентируется по каким-то сигналам из внешней среды? И если это так... то какие именно внешние события являются этими ориентирами? Ингеборг Беллинг сразу же поняла, сколь увлекательна проблема, и согласилась немедленно заняться ею. Она была уже достаточно квалифицированным экспериментатором и после непродолжительной тренировки полностью освоила специальные методики Фриша. Со всем энтузиазмом молодости занялась она разработкой своей экспериментальной программы. Прежде всего необходимо было проследить за поведением пчел в нормальных условиях.